выбросила закрывшую небо тьму правда пелена была такой легкой что ветер сдул ее уже через пару мгновений прискакал ко мне фомченко и начал докладывать заползая под оспехом во внутренний карман ага ману сделали такое как в своих городах чтобы я не восстанавливался илипортацию запретили ожидаемо что там еще запрет на магию призыва зачем у меня же нет никаких заклинаний а, -а, -а, а Они перепутали выход фамильяров из лабиринта с призывом! Ну что же, все понятно?» «Очевидно, что мой враг меня опасается, отчего всеми путями старается ограничить известные им козыри, что я демонстрировал ранее. Но природу моих сил они явно не до конца понимают. Зря только горбатились и время мое тратили, пытаясь запрет на призыв установить». «Не знаю, кто занимался этим черчением, кто большая шишка, а кто рядовой фанатик. Надо постараться убить их всех, но не повредить мозги». Я сделал шаг в сторону и пропустил каменный булыжник, что снес мой шатер. Следом еще один шаг, и еще. Так и уклонялся от заклинаний. «Плотно как? Атаки пошли!» Я щелкнул пальцами, и штормовый ветер прикрыл мое тело от физических снарядов. «Теперь надо избегать лишь самых сильных и масштабных заклинаний, наподобие этого куска металлической балки, что чуть не прилетел мне в голову». «Это было близко. И среди них есть могучие войны, способные удивить». В правой руке возникло эфирное копье и устремилось к сердцу подкрадывающегося убийцы с навыками маскировки. «Прости, но следы твоих ног слишком хорошо видны на грязной земле после пролетевших мимо всяких разных снарядов». «О, а вот это уже интересно!» Меня окружили широкомасштабное заклинание, закрывающие обзор. Стена тьмы, песчаная стена, огненная и прочее. Убить меня ими невозможно, а вот скрыть от моих глаз готовящиеся атаки вполне можно, только вот... Простите, но я чувствую ваше заклинание даже с закрытыми глазами. «Все пустое! Меня этим не убить!» Я развел руки в стороны, и два полукруга зеленой стены огня начали свой бег вокруг меня, постоянно расходясь все дальше и дальше. К сожалению, за пределы их кровавой печати они выйти не смогли. Попали в своего рода магический щит. Но большую часть летящих заклинаний они уничтожили. Лишь стихии льда, земли и молнии смогли прорваться. Но у меня на такой случай были приготовлены свои контрмеры. Увернуться, заблокировать, отбить. Когда бьются маги, все решает стихия и плотность маны в заклинании. Это почти как камень-ножницы-бумага, только в тысячу раз сложнее. Но если видеть, что летит, и быть универсальным магом, то всегда можно подобрать что-то достойное для ответа. «Значит, мои заклинания сдерживаются в этой области, а они могут спокойно атаковать меня. Решили осаждать, пока я не вымотаюсь. Взмах рукой, и эфир превратился в песчаную бурю, что заполнило целиком и полностью область, в которой меня попытались запереть. Теперь никто из нас не может полагаться на зрение. Сокрытие тоже лишним не будет. Их заклинания могут частично развеять песчаную бурю. Скрывшись в песках и переместившись к краю области, я взял в свои руки два копья. Одно эфирное, а другое — Петра Потрошителя. Моя мана наполнила каждой из них, и я сделал тычок в глазеющего мага, что пытался найти меня в этой буре. Первый тест — эфирное копье. Вместе удара образовалась дыра размером с футбольный мяч, но очень быстро начала зарастать. Впрочем, это не помогло стоящему напротив меня бородачу, в чью грудь, прямо в сердце, оно вонзилось. Из минусов — копье стало заметно, как и я. «Пора отступить». Просунув руку в дыру, я сменил копье на умирающего и втянул его к себе. «Не так уж и прочна ваша защита. Она, конечно, сама по себе восстанавливается, но эфир ей не сдержать». Активировав невидимость, я отступил. Второй тест — попытка выйти из этой зоны. Сокрытие спало, стоило соприкоснуться с невидимым барьером, и в меня тут же полетели атаки. Пришлось отступить. Но не потому, что я испугался или почувствовал угрозу. Нет. Просто я устану носиться за ними по всей Сибири, если дам понять, что эта стена не представляет для меня угрозы. Сдерживает, конечно, но за секунду-другую прорву, даже если сильно пытаться не буду. Мою магию она еще хоть как-то тормозит, а вот меня самого она не остановит. Сложилось впечатление, что меня картонкой остановить пытаются. И, видимо, именно поэтому они стоят в таком странном порядке». Чуть впереди воитель в покрове, за плечами которого два-три мага, что без устали формируют и швыряют вперед заклинания. В общем, убежать смогу в случае чего без особых проблем. «Попал! Я попал в него! Он там!» В спину мне прилетел, на удивление, шустрый и мелкий магический снаряд. Как раз воздушная пуля. Схватился маг за горло, из которого фонтаном брызнула кровь. «Я тоже умею стрелять, и ваша защита слишком хлипкая для эфирной магии воздуха. В общем, убивать их будут точечными выстрелами, чередуя участки барьера, чтобы они не видели всех потерь и не решили отступить». «Хм, Гри уже пришла и прячется под землей. Остальные не спешат. Все в точности, как я и просил. Мои же вы хорошие. Давай, начинай окружать их», — прошептал я и ткнул копьем Петра в стену купола барьера. Копье прошло, как горячий нож сквозь масло, и на мгновение не задержалось. Попутно еще пробило вражеский покров, доспехи и сердце. Не зря эфиром копье накачал. Затащил внутрь области очередную тушу. Блин, а втаскивать их не очень удобно. Маскировка слетает, и меня видно ближайшим соседям убитого. О! Придумал. Копье вновь вонзилось в соседнего воина духа, прошивая его насквозь. Пара мгновений, несколько бесячих заклинаний, прилетевших прямо в лицо и по другой сторону спины врага, и, кроме копья, появились два металлических зацепа, созданных из эфира. Прямо за лезвием втянул копье обратно вместе с телом погибшего воителя. Зацепы развеялись, и я тут же ушел с линии огня, прячась в неуемных песках. Получился такой своеобразный активируемый гарпун. «Вот теперь порыбачим!» И еще несколько раз я, проверки ради, приделал и снял с копья за цепой и принялся бегать вдоль стены купола, пронзая тех, кто имел неосторожность стоять вплотную к барьеру. И после пятидесятой смерти враг начал что-то подозревать. Все отошли на 10 метров от стены, но это их не особо спасло. Я продолжал с ними баловаться, прятался, уклонялся и атаковал их вновь и вновь измененным оружием. «Как?» Копью деда Петра добавил эфирную цепь и метал его, словно тот самый гарпун. Тогда довел счетчик убийств до восьмидесяти. И в этот самый момент мою бурю развеял, а меня самого, неслабо так приложил, титанических размеров воздушный кулак, созданный, как я понял, двумя десятками архимагов в разум. Одно заклинание, но десяток создателей, что объединили свои силы. «Классная техника! Мощь! Доминация!» «Уничтожение всего и вся на маленьком клочке земли! Еще бы чуть-чуть и затрещали бы мои несчастные кости! Но!» Мой штормовой доспех, покров воителя и магические щиты они не пробили. Но, ну, раз уж мы начали серьезные игры, пожалуй, пора ускорить танец смерти!» Я ускорился, разогнав тело эфиром, и начал швырять уже эфирные копья во врагов, пытаясь не попадать в головы. Себя уже не скрывал, просто двигался так быстро, что заклинания лишь изредка мелькали рядом со мной. Словно муха, беснующаяся в тамбуре поезда. По такой попасть почти нереально, пока не выдохнется. По мне же попасть еще сложнее, ведь я видел и чувствовал, куда прилетит атака. Сейчас бы скосить их тысячи воздушных пуль, или даже солнечными зайчиками выжечь всю их защиту, но... Тогда точно будут потери среди будущих рассказчиков тайных знаний Ордена. За пять минут бескомпромиссной борьбы число врагов сократилось еще на полторы сотни. Их осталось меньше половины, а цель в моем лице не показывала никаких признаков усталости. Мой источник был наполовину полным за счет резервов, которые я понемногу использовал. Для этого даже пить зелье не было нужды. Запасы ста колонн сравнимы с запасами маны десяти магов. И чем дальше по пути развития мы идем, тем больше эта разница. Стены, формирующие ярусы храма, внутреннее море — все это тоже у меня пропорционально больше, чем у других магов. Вполне себе допускаю, что даже на нынешнем уровне общий объем запасов маны и ее плотность у меня будет не сильно уступать всем этим магам, вместе взятым. Воители ⁇ уже другой разговор. Но, как показывает практика, богатый арсенал и сильное тело способны нивелировать разницу в наших силах. О, опять что-то кровью магичить начали. Ощутил я вспышку за спиной и направился туда. Копье было подобно молнии, пронзив врага и подтянув его поближе ко мне. Может я и умру, но и ты сдохнешь. «Кровавая печать самоуничтожения убивала и не таких монстров, как ты!» «Какая-какая печать?» — переспросил я у этого идиота и на всякий случай вышел за пределы этой кровавой дряни. Помню я описание древности, когда небольшой городок тоже какой-то печатью самоуничтожения взорвали, заманив туда вражеского командира и его войска. Все погибли. И от города ничего, кроме пыли и кратера, не осталось. «Да ну их!» «Я такие игры не люблю. Раз уж враг по своей глупости взял и слил мне информацию, постерегусь. Вряд ли меня это прям прикончит, но все равно уже появляются какие-никакие, но риски. Я так и знал, что у вас припасен какой-то мерзкий козырь. Для печати этой много жертв нужно, судя по всему, да?» «Что? Как?» — на последнем издыхании произнес мой все никак не сдыхающий пленник. «Так ты можешь выбраться из тройной печати распятия?» Ха, всегда мог. Вы ее сильно переоцениваете». «Тогда почему ты не ушел раньше ты хоть раз видел, чтобы тигр убегал от кроликов?» — усмехнулся я и свернул ему шею. «Гри, давай заканчивать весь этот фарс. Только головы береги». Выбравшись за пределы печати, я вошел в боевую форму, воспылав зеленым пламенем. Добавил немного штормовой брони и получилась любопытная комбинация огненная штормовая броня. За ней мои настоящие доспехи даже не видно. Одно прикосновение способно сжечь врага и разорвать его тело на части. Правда, я ни черта из-за нее не вижу. Если бы не чувство маны, я бы даже не знал, куда двигаться. Отовсюду начали вылезать грибы, двухметровые воины с остальными молотами в руках. Тысячи грибов, которые, умирая, возрождаются и по-новой идут в атаку, лезли наружу. На ветках деревьев засихикали стрички-боровички, в кустах притаились колдуны-мухоморы. «Я сошел с ума! Что это?» — кричал, указывая рукой на одного из моих бойцов вражеский воитель. «Берегись! Это живая грибница! Самый живучий из мутантов!» Заорал его сосед, но через секунду десяток грибов атаковали их, начав давить все своей природной мощью. Грибы погибали тысячами каждую минуту, но и враг уставал, получая раны. Понемногу погибал. Появление Гри и ее войска стало сигналом и для других фамильяров. эй Пятнышка! вон те удирают!» сообщила Виви и запустила эфирную стрелу из подаренного мной давным-давно арбалета. «И как только крылья ее с этим тяжеленным оружием держат?» «Кен, напомни Церберу, чтобы не грыз врагов! Их тела нужны господину!» Донесся до меня голос королевы царства грибов, и Кен в образе бронированной с головы до ног трехметровой химеры помчался через вражеский строй в сторону моего трехголового гиганта. ха ха ха Это не вы меня заперли в печати, а? Блин, слушателей не осталось!» «Не перед кем речь пафосную произнести!» «Ха! Во славу ордена! Ха! Умри! Исчаде!» Воспрял духом недобитый мужик с обезображенным лицом и следами молот и грыши. «О, есть один! Ладно, чего орать? помираю уже!» Прикончил я последнего в радиусе сотни метров фанатика и, вытащив копье из его грудной клетки, стряхнул с него кровь этих нечестивцев. «Фамильяры тоже становятся сильнее». Заметил я, как заклинание Верховного Архимага ударило по ёбжику, но не смогло пробить его электрический покров. А вот ответная атака из молнии прожгла уставшего мага и отправила его на тот свет. «Господин, они убегают, и я ощущаю странные эманации магии от земли». Все хорошо, это просто самоуничтожение магической печати». «Самоуничтожение? Нам отступить?» «Просто не заходите внутрь, охотьтесь, и у меня к тебе личная просьба». Сама достань или направь ребят достать из печати тела убитых. Но не рискуя, и основным телом не появляйся там, хорошо? Пома! Тут же вылез он из кармана. Спрячь тела, как вытащат, в лабиринт, и, когда я подам сигнал, всю гвардию тоже эвакуируй. Судя по всему, пять минут у нас точно есть, а там концентрированная энергия крови из внешних колец печати должна будет уже вся перекочевать во внутренний круг. Так что, за дело! «Да и мне тоже есть чем заняться, есть за кем поохотиться». Я прикрыл глаза и нашел обладателей самых крупных источников. Желали застать меня врасплох, убить, взорвать, не дать сбежать. Ребята, я кто, по-вашему, такой? Я убивал таких, как вы, еще когда был в два раза слабее. А сейчас у меня заканчивается постройка предпоследнего яруса. Пара дней, и я буду готов прорываться к следующему рангу. «Я уже видел и на себе испытывал все ваши заклинания раньше. Так что ничего не сработает из вашего арсенала. К тому же вся суть моего развития строится на выживании и одном мощном, но уничтожающем любого врага, ударе. Застать меня врасплох практически невозможно. Атаковать меня техникой, против которой у меня нет защиты, практически нереально, ибо подготовка слишком долгая». В общем, в этом мире есть лишь шесть существ, которых я опасаюсь, и чьи силы превосходят мои. пять же богов и живой бог амазонок. Кажется, один ушел. Я ощутил активацию магии пространства в другой части поля боя и исчезновение одного из магических источников. Что же, теперь мой враг будет знать, что даже подобная атака для меня не более чем легкая неприятность. И вряд ли отправит еще хоть раз по мою душу свою армию до извержения. «Хотя...» «Это поле битвы осталось за мной, но мои навыки и способности стали известны моему врагу у па «У-пу-пу-пу-пу-пу...» теперь боюсь, лжебоги не смогут просто остаться в стороне, чем бы они там ни были заняты. А значит, скоро начнутся сибирские кошки-мышки. Я буду искать возможности уничтожать их города, а они будут пытаться найти меня». «Я вне вашего контроля. Я за пределами ваших ожиданий». «Я иду по непротаренной дорожке и скоро приду к вам. Каждая битва делает меня сильнее. Как я уже говорил, вам было бы лучше убить меня, а не оставлять как игрушку на будущее». Я ухмыльнулся и отправился в лабиринт незадолго до взрыва печати. «Насыщенная неделька мне предстоит. Поднять мертвецов, опросить их, заскочить в тренировочный лагерь, перевернуть верх гном и разрушить города Ордена». Закрыть изломы в других диких и неосвоенных местах сибирской аномальной зоны. С первым, господин, я готова помочь. Просто оживите их, отдайте приказ, а я все законспектирую и соберу материалы и знания в базы данных. Хорошо сохранившееся тело способно неделю выдавать полезную информацию. Я все сделаю и дам вам выжимку по интересующим вас темам. Какая ты молодец, Гри! А мое задание выполнили? Какое именно? «С витаминками?» «Частично». На миг отвела глаза Гри, и я нахмурился. Войдя в гостиную, увидел на массивном столе миски, полные зерен высокоранговых монстров. Гри, Йобжик, Клоша и кицуня съели все, чтобы ускорить эволюционный процесс, а вот остальные, они либо вообще не съели ничего, либо частично. «Так, зови всех сюда. Сейчас будем разбираться, почему это мы не хотим сильнее становиться». Резкой трансформации и ускорение развития сил от своих фамильяров я не жду, но им это совершенно точно не во вред. Эфир и так тяжело использовать для изменения их магии и способностей а если еще и не использовать эти вот витаминки от Химеры и Гран-Химер. «Ну-ка, становись, бойцы! А теперь рассказываем, чего это мы выпендриваемся!» Сурово глянул я на Фомченко, Кена и Виви, чьи миски были вообще не тронуты. «Ебжик ест все, и вот результат. Сегодня он верховных архимагов гонял. А вы что? Так и собираетесь оставаться малышами?» «Я не малыш, босс!» — обиделся Кен, стоя в одном полотенце. После трансформации одежке стало плохо, а новый он еще надеть не успел. «Ты крупный парень, спору нет. Но ты чуть ли не дольше всех на эфирной диете, а все равно один из самых слабых. Живуч, бесюч, талантлив» но скоро тебя кицу не обгонит по разрушительной мощи. Вот и я про то. Давайте, дорогие мои, объясняйтесь. Все молча опустили глаза и вздохнули. Пять минут у вас. Когда вернусь, чтобы зерен не было? Па, от них живот болит!» — запричитала Виви. «Изжога! Пиво пить невозможно!» «Ничего не знаю. У вас было время, но вы халявили. Так что давайте теперь. Бон аппетит!» И можете лежать, переваривать хоть до завтра. А завтра я новую миску наполню. Не думайте, что сегодняшний разгром, который мы устроили орденцем, дает нам право расслабиться. На каждую большую дубину в этом мире найдется еще большая дубина». <рекунут> «А кто из нас дубина?» — не понял Кен. Я вздохнул, покачав головой. «Конечно же ты, дубинушка. Кто же еще?» «Все, давайте, хрустите своим попкорном! Для вас же старался, выбирал зерна, что соответствует вашим стихиям. Особенно ты, мелкий застранец, Начал я угрожать пальцем Фомченко. «Миску для тебя было вообще почти нереально насобирать!» «Работа, тренировки, грабежи, истребления. Жизнь ликвидатора зачастую романтична, ведь сопряжена с риском для жизни». Страх заставляет адреналин будоражить тело, вызывает эмоции, но в последнее время я все меньше ощущаю его. Не то что огонь в сердце во время прогулки с жуди. Надо продолжать тренироваться и строить свой храм. Только так я смогу приблизиться к своей мечте. Только так я смогу одолеть эту пятерку долго на... Глава 16 Все мои планы пришлось срочно прервать. Допрашивая врагов, я узнал слишком важные вещи, что заставило меня мчаться к Романову, Зубову и всем остальным. Большую часть мертвецов оставил на складе, специально выделенные части лабиринта для будущих зомби, а остальных взял, желая показать их разведчикам и всем остальным. Вернувшись в тренировочный лагерь и телепортировавшись вниз, я убедился, что все идет как надо, и люди продолжают семимильными шагами усиливаться. Багратион, когда я прибыл, пытался взять пятый ранг воителя, поэтому пришлось сесть и ждать. Пока ждал, отметил, что за прошедшие две недели половина из тех, кто был близок к прорыву, совершили его. Среди них была и Маша. Теперь она и те, кто сделал очередной шаг на пути силы, тренировались либо поодиночке, либо в парах. А те, кому оставалось всего ничего до нового ранга, огородились от внешнего мира, засели в личных комнатах с едой и водой и неустанно пытались преодолеть ту стену, что стояла на их пути развития. И Багратион как раз был одним из последних. Он уже три дня силился прорваться, и я очень надеялся, что скоро все закончится. Долго возится! У воителей трансформация обычно и часа не занимает. Видимо, дефицит энергии был, и пришлось тратить время на восстановление. А может, и другое что-то. Не знаю. Как бы там ни было, я с пользой провел три последующих часа. Пообщался с каждым из присутствующих, даже с теми, кого видел второй раз в жизни. Сильные люди, желающие сражаться за свою родину. Это великий дар для всего народа. Своего фирменного эфира, целебного, восстанавливающего магические каналы и снимающего усталость от перегрузок, я не жалел. Люди были мне благодарны. Ноющие каналы, дрожащий источник, бесконечная магическая изжога быстро проходили после бесед со мной. Я обновил силы своих симбионтов в телах союзников, чтобы они сами понемногу выделяли целебный эфир, поддерживая этих славных воинов. Крайне удивился, когда увидел магический источник. Не тот, что живет внутри каждого из одаренных, а такой, как любят в Японии и других странах, что-то вроде горячих источников. В одной из комнат талантливый маг создал купель, провел к ней со стен десятки тысяч линий, по которым стекали, как по желобам, капли жидкого эфира. Здесь, сидя в тумане после принятия душа, люди очищали еще и душу. Я сперва возмутился таким бестактным и наглым решением, ведь переводился чудовищно полезный и удивительный алхимический ингредиент — но меня успокоили и показали комнату, что была выделена как раз для сбора капель жидкой маны, поступающих со стен в сборные чаши. И забита она была под завязку. В общем-то, как и весь лагерь. Больше не было ни склянок, ни других специализированных емкостей, ни лишних комнат для хранения. Все же сюда привели намного больше людей, чем я планировал изначально. А комплекс мой тренировочный не резиновый. Хорошо, я согласен, это не лишено смысла. «А какой эффект Источник оказывает на тело?» — поинтересовался я у сопровождавших меня людей. Ответил мне наш Архимаг Тьмы, великий и ужасный барон Бортников. «Мы тут не ученые, полный анализ провести не могли. Но что заметили, то расскажем. Скорость заполнения магического Источника внутри тела повышается примерно в три раза. Каналы при этом не страдают, нагрузок нет и пропадает напряжение». Вообще во всем теле. Усталость тоже уходит, голова не болит. Словно целебный эффект не только на магические органы распространяется, но и на обычные. Пропадает мигрень, сонливость, давление в норму приходит. А у некоторых даже бессонница пропадает, если до этого была. Для воителей эффект схож, за исключением уменьшения нагрузок на каналы. Магических органов у нас нет, но запасы энергии и искра восстанавливаются заметно быстрее. Дополнил Цербер слова своего друга. «Сейчас купель свободна, но это бывает редко. Сегодня мы ее почистили утром, и надо время, чтобы собрать нужный объем капель. Аша, так ты их назвал?» «Да, Аша», — кивнул я. «Можешь сам попробовать. Полезная вещь», — предложил Новоградов. «Верю, но в другой раз», — сказал я и повернулся в сторону прохода. «Багратион прорвался только что. Прошу меня простить, я должен идти». «Погоди, что там во внешнем мире? Ты так и не рассказал». Полюбопытствовал Бортников, идя за мной вместе с Цербером. «Я ударил по врагам, уничтожил суммарно больше двух тысяч вражеских высокоуровневых магов и воителей». «Это какой ранг?» — тихо поинтересовался Цербер. «Седьмой и выше». «Жесть! А много их осталось?» «Еще больше, чем я убил, но важнее всего другое». «Что именно?» «Я знаю, с чего начнется война». «Хотя есть шанс, что это дезинформация, специально донесенная до нас с целью ослабить накануне войны». «Мы можем послушать?» «Пусть решение принимает Александр. Это его задача. Кстати, а куда Романов Константин делся?» «После десяти дней тренировок в обособленной комнате он сказал, что освоил что-то и больше не может тратить время здесь. Я перенес его на поверхность, и он исчез». «Ответил Архимаг Тьмы. Понимаю». Мы вернулись к тренировочным комнатам и встретили там уставшего, взмокшего, но довольного Багратиона. «О, а вот и ты! Давно тут? Извини, я подзадержался, но это того стоило. Сейчас отдохну и пойду прорываться на ранг Верховного. Чувствую, у меня все получится!» Светился от счастья Александр. «А ты сейчас не к Верховному прорвался, что ли?» — удивились стоящие рядом люди. «Ну, оно и понятно. О том, что Александр тоже теперь воитель, знает единицы». «Ну, на полпути, скажем так. Есть нюансы. Верховные архимаги в курсе». Сослался на тайны становления магом высшего ранга разведчик, отмазываясь. «Пойдем». Провел я его в выединенную комнату и достал артефакт поглощения звука. «Что там случилось? Есть какая-то информация?» «Именно так». Я позвал Фому, и он вытащил первое тело, а затем еще два. «Знакомься, это Верховный Архимаг Ворон, глава крупнейшего храма в северных землях Сибири, а это глава города Дарсар, Верховный Архимаг Добродей». «Не похож он на того, кто добро несет в наш мир». «Это уж точно». «А третий кто?» — указал на третье тело Багратион. «Грандмастер Дмитрий. Фамилии не знает, вернее, не помнит. Все по имени называют». «И что эта славная компания мертвецов должна мне сказать?» «А ты сам послушай». И я начал воскрешение. Уделился духовной силой, что взяла под контроль подлеченные бездушные тела и соединила остатки разума с магическим источником и телом. «В смысле? Когда ты успел?» — удивился Багратион. «Посмотрел, как ваш некромант работает, и создал свою технику. Возможно, у них мозги сохлись, пока я сюда добирался, а ты прорывался». Если что, я дополню рассказ тем, что узнал от них ранее. «Эй, трупы! Расскажите нам о первом дне предстоящей войны! Ты первый!» — указал я на ворона. Мужчина в черных одеяниях, от которого несло с самой смертью, открыл рот и начал невнятно говорить. «На голос не обращай внимания, привыкнешь. Просто они сдохли, связки голосовые задубели. Сейчас разомнет их и станет понятнее». Первый день войны, первый день маноизвержения откроет врата в наш мир для мутантов. рогнарек время, когда на планету ради ее очищения падет небывалое по силе нашествие. Сотни тысяч зломов уже готовятся явить миру свою суть. Они будут слабыми, спростыми, но они создадут хаос. Пока люди будут закрывать их, некоторые наберутся сил, и орды пойдут к городам. Хаос придет, чтобы затем на руинах цивилизации пять истинных богов установили новый порядок. Старые зломы, что не были закрыты глупыми людьми, сейчас усердно копят силы под контролем монстрологов. Мутанты растут и развиваются, повышая ранги. Гранд-химеры станут живыми осадными орудиями, что порвут оборону людей и помогут уничтожить их отряды самообороны. Сколько процентов городов и людей планируется уничтожить? Зависит от региона. Каждый командующий получит свои персональные указания. Не менее 50% и не более 90%. Люди еще понадобятся богам. «Даже те, что не посвящены и не ведут о своей роли глупых животных в этом мире», — ответил первый архимаг. «Гранхимеры! Сколько их?» — задал вопрос Багратион, но мертвец проигнорировал его. «Ответь!» — дал я команду, и ворон снова раскрыл свою пасть, разнося по комнате смрад гнили и разложения. «Больше тысячи по всему миру, если только вы не уничтожите их до начала войны». «Я всего лишь десятерых нашел», — ответил я на невысказанный вопрос Багратиона и покачал головой. «Аномальных зон вроде нашей много. По всему миру их сотни. Мы можем позаботиться лишь о тех, кто явится на нашей земле «Понял. Ничего. Справимся. Мы после Москвы приняли меры. Увеличили производство управляемых гиперзвуковых ракет. Если твари будут такими же большими, как та, справимся с парой десятков тварей». «А потом ракета закончится, и останется надежда лишь на магов и обычные средства поражения. Ладно, с этим все. Переходим к следующему». Вторым я поднял Грандмастера из Ордена и задал ему схожие вопросы. Он своим рассказом еще больше заставил Багратиона грустить. «Когда падут столицы, а на месте городов и человеческих крепостей не останется ничего, кроме руины выжженной земли...» Когда человечество будет на грани краха, в одном шаге от тотального уничтожения, отряды таких, как я, явят себя и уничтожат монстров, возвеличив имя Ордена, что пришел спасти этот мир. Не останется тех, кто может нам противостоять. Не останется тех, кто знает правду. И мы станем новой правдой, поведем людей в будущее, дав каждому из них шанс поклониться живым богам и принять в свое сердце веру в их свет и праведность. Большая жертва и смерть миллиардов станет фундаментом, на котором будет построен новый, лучший мир. Эту жертву никто и никогда не забудет, возвеличивая храбрость людей и силу Ордена, что повел их вслед за собой в самые темные и отчаянные времена». Без эмоций сказал Дмитрий, заученный на память текст, что донес до него лично сам Дерек. «Отвратительно. У меня аж кровь закипела. Так и хочется ему перерезать глотку». Сжав кулаки, смотрел Багратион из-под лобья в пустые глаза мертвеца. «Да, но для этого им надо еще победить. Кто меня действительно выбесил, так это третий». «Что там еще?» В недоумении посмотрел Александр, настоящего смирно некогда могущественного мага. «Давай, рассказывай, с чего война начнется». «Как сказал преподобный Хир, тысячи городов познают печаль Атлантиды, и за грехи свои отправятся в пучины морские». Города на побережьях исторически имели лучшие условия для защиты от мутантов. Люди охотнее селились в них, укрепляли их, вкладывали свои силы в их развитие. Это оплоты человечества. Эти оплоты падут за несколько дней, либо недель. Гигантские волны и цунами обрушатся на побережье и смоют надежды пророков и грешников на старый, полный гиблых соблазнов мир что не заслуживает милости святой Пятерицы. «Божий гнев смоет их, и лишь те, кто, узрев ярость стихии, примет в душе и сердце свое истинных правителей и спасителей нашего грязного мира, обретут шанс на вечность». «Какого хер...» — не выдержал Багратион. «У меня тот же вопрос. Даже верховному архимагу не под силу создать цунами, способные стереть крупный прибрежный город». Пускай их будет сотни, но этого все равно не хватит, чтобы атаковать весь земной шар и все побережья разом. Возможно, эти лжебоги и могут показать превосходство магии, но такое... То, о чем они говорят, похоже по силе воздействия на уничтожение Луны. Бред, но раз он так говорит и свято в это верит, значит, какой-то способ провернуть это у них есть. Как? Надо подумать. И времени на это подумать у нас крайне мало. «Мне придется прервать тренировку». «Не думаю, что это поможет. Я найду Романова и Зубова и расскажу им об этом. И еще, у нас тут элита, сильнейшая из воинов Империи. Стоит ли им знать заранее, с кем мы должны столкнуться? Они ведь даже не представляют, сколько у наших врагов-магов, чьи силы на пике человеческого развития». «Я...» — замялся Багратион. «Черт, сложно-то как. Секундочку». Он присел прямо на землю и прикрыл глаза. Прошла минута, затем другая, и он задал мне вопрос. «Максим, скажи, а сколько по твоим оценкам у врагов войск?» «Мои оценки ни к чему. Все трое мертвецов перед тобой. Командиры. Они знают точный ответ». «Так сколько?» «25 тысяч магов. 15 тысяч воителей было до моих визитов. Приблизительно». «Большая часть — посредственность низкоранговая, но... истинных магов больше трех с половиной тысяч, архимагов — больше пятисот, высших — 180. Но больше 50 я убил. Они многих позвали на битву со мной. Мясо не вели, только сильнейших. Речь только о Сибири. И только о бойцах. Есть еще и просто послушники, которые на войну не отправятся». «Умеешь же ты развлекаться, а воители...» Они им не так интересны, но и таких хватает. Больше семисот воинов духа было. Теперь около шестисот. Гранд-мастеров порядка двухсот. Теперь на четверть меньше. Поразительно. Если бы я не был знаком с тобой так близко, я бы подумал, что ты просто бахвалишься и байки травишь. Но эти уроды мертвые доказывают твои слова. И все же это печально. Мы не обладаем италикой подобной мощи. «У нас есть хотя бы шанс?» «Есть! У нас есть армия. Даже простолюдины, неодаренные, могут убить мага, если тот будет неосторожен. Сам знаешь. Ну и ты слышал их план? Война будет вестись в основном мясом, зверьем. Они уверены в нем. Долго растили, взращивали. Все ради своей легенды, где они становятся спасителями». «Думаю, сами они будут лишь наблюдать из тени и организовывать диверсии, уничтожать аванпосты так, чтобы никто не заметил. И в лобовую атаку не пойдут». «Пойдут, если будут уверены в смерти всех, кто стоит напротив них». «Ну, может и так. Я готовлюсь к этой битве. Сибирь станет для них могилой. Не буду раскрывать планов, но я сделаю так, что большинство из них будет попросту не до вас». «Главное, не умри». «Твоя сила удивительна, и ты будешь нужен не только для убийств. В темные времена, как никогда, нужны те, на ком строится вера бойцов и простых людей в завтрашний день». «Так и есть. Много героев появится после этой войны. Еще больше героев погибнет. Так что ты решил?» «Да расскажу им, пожалуй». Пусть знают, к чему готовятся, чтобы легкость возможной первой победы не вскружила им головы, и они не помчались вдаль за убегающими монстрами, которым дали приказ эти уроды. Хорошо, я отправлюсь к цивилизации, свяжусь с Романовым. Думаю, нам предстоит провести большую пиар-кампанию по всему миру. Возможно, стоит рассказать всем о существовании Ордена, больше нет смысла остерегаться их. Даже если они решат за разглашение убить нас, то попросту не смогут. «Они обещают нам морской шторм, мы же устроим им информационный». «Хмм, паника убьет больше людей, чем цунами». «Возможно, но я просто не могу смотреть на то, как ничего не предпринимается». «Дай информацию Романову, пускай он решает, как быть». «Договорились». Пожал я руку Александра и отправился к цивилизации в Дантарсон. «Удивительное дело, выслушав меня, Романов по большей части со мной согласился». Но насчет СМИ и прочего высказался, мол, есть более тонкие способы манипуляции, что позволяет избежать катастрофы и спасти хотя бы часть людей. Я уточнил, что именно он имеет в виду, и тогда Константин дал мне понять разницу между мной и собой. Его интересует наша империя, а не пляжи Италии и других стран. Но он не против того, чтобы наши соседи оказались в долгу перед нами». Информация будет передана разведками других стран, и пускай они сами решают, как поступать на своей территории. россии же. Знаешь, если устроить небольшую техногенную катастрофу в Черном, Балтийском, Каспийском и прочих морях, заявить о террористах и высоком уровне загрязнения воздуха и о токсичных отходах в прибрежных водах, а затем начать полномерную эвакуацию аккурат через недельку... Несмотря на большие проблемы, мы спасем людей, а заодно вывезем ценное оборудование, ресурсы и наше наследие. Любишь же ты мне подкинуть работенки, Перестив? Будет очень печально, если вдруг окажется, что маноизвержение они способны запустить, когда им удобно, и они решат перенести его. Типун тебе на язык! Мы готовимся к определенному дню. Сотни источников информации говорят о чрезвычайных колебаниях магического поля. Сейчас уровень маны в большинстве регионов Земли достиг своего исторического минимума за все время наблюдений. Чтобы победить, мы должны действовать, опережая врага на несколько шагов. Армия, гвардии, наемники, полиция, национальная гвардия — все поднято. Люди со следующей недели даже спать начнут в боевой униформе во время выходных, согласно приказу. Оружие уже начали выдавать с собой на дом. Уровень террористической угрозы поднимется на максимальной. Как раз, когда мы устроим фальшивую катастрофу у побережья. Все делают все, что только в их силах. И ты делай. Не занимайся дуростью. Сосредоточься на том, что у тебя получается лучше всего, а на прочее забей. Это не твоя задача. Мы уже на войне, и ты уже одна из фигур на этом поле боя. Я понял. Хорошо. Возвращаюсь к убийству и разграблению городов Ордена. «Да, кстати, в Донтарий я полностью загрузил военные склады добычей. Нужны новые адреса военных частей с усиленной охраной, куда я смогу сгружать зелья, артефакты и прочую добычу». «Отлично. Вот за это я тебя и ценю. Но самое ценное — это информация. Ты не заполучил карты?» «Нет, но я знаю, где их держат». «Так и чего ты ждешь? Успеешь туда добраться?» «Успею, но я туда не пойду». «Почему?» Удивился Романов. «Потому что это столица. Их столица. И за последние несколько дней там трижды появлялся Дерек». Уже бог. Насколько он силен, как ты думаешь? Мы вдвоем сможем с ним справиться?» А сейчас это невозможно. Но если мы сможем найти его вне Сибири и задержать, то те, кто любит устраивать охоту на лжебогов, обещали помочь. Наши таинственные союзники тоже наточили клинки и ищут свои цели». Только вот... Эм, мы Дерека не сдержим, если уж честно. Ты так уверенно это говоришь. Неужели у тебя нет веры в собственные силы? <с>, с ней как раз все в порядке. Тут дело в другом. И в чем же? Я примерно представляю его уровень силы, и мне нельзя с ним встречаться. Пока еще слишком рано. Стану хотя бы архимагом, и тогда уже поговорим, если только ничего не изменится. Это долгий путь. «И война может закончиться за это время?» «Не закончится. Их главный не остановит ее, как и его дружки, пока не победит. А я проигрывать не собираюсь. Война будет продолжаться до тех пор, пока они либо не уничтожат нашу цивилизацию, либо сами не сдохнут». «Буду рассчитывать на второй вариант». «Мы все на него рассчитываем», — вздохнул я. «Ладно, я возвращаюсь на охоту. Времени осталось мало, а тварей все еще слишком много». «Удачной охоты, граф. Вы сами решили завоевать себе целое княжество». «Я нисколько не жалею об этом. Дам знать, если еще что-либо серьезное выясню, или вдруг карты вторжения заполучу». «Буду ждать. А, еще, к вам выбрался отряд одного человека с неправомерным прозвищем. Как увидите его, дайте ему знать, что в Москве ему не то что не рады. Если увидят, убьют». Романов сбросил звонок, а я постоял-постоял, как вкопанный, услышав неожиданные новости о короле и его подпольном клане, и бросился к своему дядьке, командиру гарнизона. Сказал ему, что жду подкрепления, и попросил его подозрительных людей из странной наружности да с масками на лицах разместить отдельно от остальных и дать мне знать об их прибытии хотя бы по СМС. Ну а дальше к общему делу подключить. Лишними людьми они тут не будут. Выходя от дяди, я повертел телефон в руках и все же решил позвонить деду. Пускай он тоже будет в курсе событий и передаст информацию всем, кому доверяет. Враги оказались коварны. Хотят завоевать не только планету, но и сердца жителей, что по их же плану будут обречены на смерть. Не знаю, как они хотят затопить города, но это все и не важно. В любом случае, из-за морских изломов побережья теперь опасны. Придется Зубову и его людям менять планы обороны. Но мне стоит подумать, как продолжить убивать людей и крушить города Ордена, и при этом не попасться в лапы Дерека. Я не верю, что он до сих пор считает меня мелкой проблемой, на которую можно закрыть глаза. Такие бы планы ни были у них на мой счет, как бы ни хотели они подчинить эфир и обуздать магию, вернув мир в хаос стихий, они не станут рисковать всем из-за моих проказ. «Им нужна эта планета, а я — всего лишь фигура на шахматной доске. Если я мешаю их партии, то лучше меня на время изолировать. Будь я на их месте, сам бы так сделал, сойдя с ума от власти и вседозволенности». «Да, возвращаемся. Шоколадок набрал?» Протянул он мне вкусняшку. «Ну надо же! Такая щедрость! Ты что, возрослел? Вот не зря я тебя заставил те зерна съедать. Ты же сразу...» Я развернул шоколадку и откусил кусочек. «Стал таким ответственным, правильным Что «Чё-то жёсткая она, побелела чуток, налёт какой-то...» «Так, я не понял! Фома, она же просрочена!» Протянул он мне еще одну шоколадку. «Вот и кто учил тебя читать сроки годности?» Указал он пальцем на меня и запрыгнул ко мне на плечо. «Ладно, проехали. Скормим просрочку нашему врагу». Пусть диарея его убьет за дела его злобные. Радостно согласился со мной хомяк и отправил в царство тьмы, а следом и в лабиринт. Фомченко-экспресс взялся за работу, а значит, скоро эти залы лабиринта вновь будут забиты добычей и трупами врагов. Мой мертвый легион еще сделает свое дело в этой войне. «Ни один некромант, даже самый сильный, не сможет переподчинить мертвецов к себе, пока в них есть частичка моей духовной силы. Я покажу им превосходство человека, что движется в гармонии, придерживаясь сразу двух путей силы. Ради этого я умру». Глава 17 Столица сибирского подразделения Ордена Совершенных. Дворец правителя. Дерек сидел на своем троне, крутя в руках золотые четки, которым намертво присохла оторванная ладонь одного упрямого воителя, погибшего больше 800 лет назад. Артефакт из Юго-Восточной Азии был для него, с одной стороны, сувениром, позволяющим успокоить мысли, а с другой — напоминанием об упорстве некоторых людишек, для которых даже смерть ничего не значит. Тот монах, что сражался с ним, несмотря на колоссальную разницу в силе и упрямо поднимался раз за разом, в то время очень сильно веселил Дерека. Он даже лечил его, даря надежду, и затем вновь отправлял в нокаут, на грань жизни и смерти. Но монах, словно злой призрак, вставал снова и снова, вновь и вновь, и, шатаясь, направлялся к нему, пытаясь вернуть сокровища храма. Когда монах упал уже больше ста раз, его упрямство перестало приносить руку хоть какое-то удовольствие. Это его больше не веселило, а наоборот, раздражало. В итоге он пнул монаха с высокого утеса прямо на прибрежные скалы, забыл о нем и в плохом настроении отправился гостить в одну из резиденций местного правителя, что был его марионеткой и прислугой. «Вернее, не его, а Ларца. Но ему было без разницы, ведь он, как и Ларс, новый бог этого мира. Чего Дерек не ожидал, так это того, что безумец выживет и сможет найти его. Прорвется через стражу, и весь израненный, с головы до ног в крови своей и врагов, будет медленно идти к нему с протянутой рукой, требуя вернуть реликвию. Дерек и подумать не мог, что упертый монах может отследить четкие и вот монах явился и прервал размышления и отдых Дерека. Это настолько сильно возмутило нового бога этого мира, что он даже не сразу отреагировал. В его картине мира все выглядело так. «Грязный, смертный, слабый и ничтожный по природе своей, приперся сюда и заляпал кровью пол. И тянет свои грязные руки к сокровищу, что я решил забрать смеха ради». Воспоминания вновь накрыли Дерека, и он скривился. Перед ним снова появилась живая окровавленная рука монаха, что легла на сокровище храма. Ее образ — видение. Дерек тогда взорвался от злости и уничтожил надоедливую букашку, но ладонь намертво вцепилась в артефакт. Фыркнув, он выбросил четки и ушел прогуляться, а слуги подняли ценный трофей. Они пытались разжать пальцы, но не смогли. Долго провалялись четки в закромах Дерека. И вот недавно, доставая реликвии прошлого в преддверии войны, он нашел их и вспомнил монаха, который так сильно походил на Берестева своей надоедливостью. Его упрямство, его раздражающее сопротивление и маниакальное стремление вывести Дерека из себя переходило всякие границы. И сейчас, сидя на троне и слушая доклад упавшего на колени портальщика, Единственного человека, что сумел сбежать с места резни, учиненной этим гадким мальчишкой. «Я тебя услышал! Заткнись!» Раздраженный Дерек вновь посмотрел на четки с высохшей рукой и швырнул их в сторону. «Ни черта они не успокаивают!» Его рука потянулась вперед и словила выпущенный из пространственного артефакта девайс, который мало кто из ныне живых видел. Это был коммутатор связи, взятый давным-давно с их базы, и он все еще работал спустя столько лет благодаря хранилищам с остановкой времени. Лишь недавно коммутаторы расконсервировали и доставили всему командованию и в стратегически важные точки. Основатели Ордена подозревали, что обычную мобильную связь ушлые собиратели взломали. А им нужно было все планы в секрете держать до начала исполнения их грандиозной задумки. Устройство связалось с другим, и над круглым диском появилось трехмерное изображение Карла, сидящего в лаборатории. «Да, Дерек, что случилось?» «Мальчишка никак не умется! Совсем разошелся! Надо было его остепенить!» «Берестев, ты звонишь мне только ради этого. Что он там? Очередную парочку изломов закрыл. На город напал. Не смогли его отогнать, что ли?» Металл Карл вопросами, смешивая реактивы. «Сто тридцать два излома за две недели! Тринадцать городов! Из них один крупный! И бонусом, пока я выполнял твое задание, эта эфирная сволочь умудрилась сразиться с моими идиотами! Пять сотен магов! Из них куча верховных, грандмастеров! Никто не выжил! В Москве, говорят, он даже истинным магом не стал! Магистр жалкий! Что дальше будет, ты хотя бы представляешь?» «Эй, ты! Смертный! Как тот город крупный, о котором ты мне рассказывал, называется?» «Артостан, господин?» «Вот!» Жестом велев докладчика убраться, сорвался Дерек на крик. «Там три тысячи человек жило, Карл! Моих людей, Карл! И каждому из них было применение в предстоящей войне! Теперь мне придется заново все планировать! Так не может больше продолжаться!» Хм, его силы и прогресс поражают. Думаю, мы дали ему правильную мотивацию. Но вот такое сильное вмешательство в наши дела — излишнее. Хорошо, я согласен с тобой. С ним надо что-то сделать. В плену развития не будет. С полным источником он станет вечной проблемой. А с ошейником рабским он никогда не сможет дорасти до ядра храма. Не взрастит жемчужину. Это станет проблемой. Коллекция почти собрана, но гармонии между жемчужинами эфира нет. Не хватает последнего ингредиента. Ладно, давай так поступим. Найди его, схвати, и запри где-нибудь. Пускай посидит годик другой. Потом подстроим побег. За это время мы успеем, я думаю, большую часть планов привести в действие. С жемчужинами можно не торопиться. А может, ну их эти жемчужины? Дерек. Вспомни, зачем мы вообще это все затеяли, ради чего старались, ради чего трудились, не покладая рук веками. В этой части вселенной не существует практически ни одной развитой цивилизации. А добираться сюда, с нашей ближайшей планеты, так долго, что даже мартышки смогут эволюционировать до космических скитальцев. У нас появился шанс основать свой мир, свою цивилизацию, привести ее к свету звезд и распространить влияние на многие световые годы. Но даже во вселенной хватает хищников, которые могут позариться на молодую и слаборазвитую цивилизацию. У этих людишек хотя бы есть магия, чтобы постоять за себя. Если мы об... объединим жемчужины эфира и обуздаем силу, что они сдерживают, поверь мне, брат мой. Однажды мы станем одной из великих космических цивилизаций, чье наследие будет влиять на жизни разумных по всей галактике. Это же невероятный шанс. Сколько космических рас, одаренных подобными силами, ты знаешь? Пять? Из всей обозримой вселенной. Их псионические способности и прочая ерунда самые обыкновенные. Такие же, как и на этой планете. Что если мы откроем силу большую, чем у них? Ты хоть представляешь, какие горизонты нам покорятся. Тся, успокойся! Замахал руками Дерек, останавливая очередную лекцию от своего соратника. Я просто утомился слушать о подвигах этого мальчишки! Я понял! Хорошо! Я посажу его в клетку на пару лет. Пускай накопят заряд ненависти, чтобы поскорее потом продвинуться до титула Верховного Архимага. Ну вот и хорошо, что мы обо всем договорились. «Не забудь блокиратор портальный поставить, чтобы его собиратели не выдернули после поимки». Деррак закатил глаза на замечание этого всезнайки. «Как будто я могу об этом забыть!» Два дня спустя. «Боже, мы нашли его!» «Отлично! Наконец-то! Я уже начал терять терпение!» «Ну, где он?» «В Даруме, о великий!» «Стоп! Дарум — это же наш город!» — нахмурился кровопийца. «Все верно. Он грабит его. Портальная комната сломана». «Вот, Солочь! Где ближайший портал?» «Ихрисен, владыка. В двух днях пути». На ходу, схватив координатный шар с надписью города Ихрисен, Дерек помчался к портальному колодцу. Несколько мгновений спустя портал был активирован, и Дерек перенесся, и пулей вылетел наружу, вырываясь из излома к небесам. «Там!» Тут же среагировал на колебания маны в области Дерек и помчался, на ходу обращаясь в боевую форму. Кожаные крылья выросли из-за спины, и сам он стал преображаться. Бессмертие бывает разным, и Дерек выбрал генную трансформацию, взяв за основу магию превращения и геном расы вамп из далекой звездной системы. Эти существа были редкими, они обычно не умирали своей смертью, могли вечно существовать и развиваться за счет поглощения сил других живых существ. В боевой форме Дерек становился крупнее, быстрее и уродливее, но у него всегда было своеобразное чувство прекрасного. Вампы и созданные им на Земле вампиры были как раз теми, кого он считал образцом грации и красоты. Безудержная физическая сила способности к полету без всякой магии и, самое главное, бессмертие Ворвавшись в город, пропавший кровью и гарью, среди разрушений и обломков некогда построенных домов, Дерек обнаружил лишь следы своего врага. леющие деревянные перекрытия домов, лужи эфира, оплавленные камни. «Бересев!» — провыл взбесившийся Дерек. Но лишь треск догорающего города и грохот падающих обломков его храма были ему ответом. Три дня спустя Владыка! «Что? Еще один город?» «Какой уже по счету? Девятый за три дня?» «К сожалению, светокровный». «Какой город на этот раз?» «Эршин?» «Сволочь! Я его сгнаю! Что с его родственниками? Где его соратники?» «Вы нашли хоть кого-нибудь?» «Осталась деревня с простолюдинами, его имение с собираемой с нуля гвардией, его дед, но никого из тех, с кем он действительно близок и часто общался». «Сволочь! И куда он всех спрятал? Что наши информаторы говорят?» «Они отправились в секретное место на секретную тренировку, улетели рейсом в сторону Якутска на один из военных аэродромов». «Видимо, придется работать с тем, что есть». «Где сейчас его дед?» «Граф Золотарев находится в столице, на военном совете». «Отлично! Как раз хотел в Москву отправиться! Докладывайте мне каждый час обо всех новостях, связанных с этим мелким засранцем!» Дерек поднялся и тут же задребезжал его коммутатор. Он скрылся от своего слуги и ответил на вызов. «Да!» «Что с мальчишкой? До сих пор не схватил?» Резко поинтересовался Карл, по своим каналам выяснивший, что бесчинства эфирного мага продолжаются. «Он скользкий, словно угорь! Я гоняюсь за ним уже несколько дней, но все без толку! Придется заняться его родственниками!» «Вот как! Его хомяком это неудивительно! Портальный зверь! Любопытный, очень!» я немного изучил его возможности но не думал что он как и его хозяин так сильно разовьется за год и станет проблемой ладно я готов помочь тебе выследить мальчишку как у каждого свои секреты мой друг подожди секунду карл начал что то делать исчезнув из поля зрения но спустя минуту не понял собака же живая еще раз ну что там «Не реагирует мой осведомитель, оставленный рядом с Берестевым на всякий случай». «Так ты мне поможешь?» «Постараюсь. Не понимаю, почему нет отклика». Двое пытались найти мальчишку, который в это самое время составлял опись трофеев в месте, куда лжебоги могут даже не мечтать попасть. «Три монофона, три визора мана заграничных, куртка из кожи Гранд Химеры, три куртки». Я записал в блокнотик последние данные и торжественно вручил его Гри. «Отлично проработали Пора разгружать склады и закрывать наш тренировочный лагерь!» «Мне, конечно, еще бы месяц! Ох, я бы постругал этих проклятых орденцев! Пощипал бы их, порушил их города!»